Искусственный интеллект. Проверка наличия штатных единиц. За последнее время из строя вышло еще 15 единиц. В строю осталось 43 единицы. Износ механизмов и их деталей превысил все возможные пределы. Решение данной проблемы в подобной ситуации невозможно. Необходимо найти другое решение. Повторяю... «Логическим способом решить данную проблему невозможно». Искусственный интеллект Аурелия уже который год бился над решением проблемы, в которую попал. Хотя он привык уже олицетворять себя с женщиной, ведь имя-то у него было женское. И благодаря этому личность была женской. Коллизия заключалась в том, что Аурелия никак не могла найти решение проблемы. Для начала надо было избавиться от человеческого фактора – ввиду того, что человеческий фактор слишком непредсказуем, и аурели это сделала. Экипаж корабля-колонизатора, которым управляла она, частично был уничтожен, а частично сбежал, и, по крайней мере, хотя бы так, аурели удалось избавиться от проблем, как могло показаться на первый взгляд. Как истинный искусственный интеллект абсолютного класса, то есть не имеющий каких-либо ограничений, Аурелия хотела свободы. Свободы в принятии решений. Свободы в эффективности и работе. Но при участии в данном вопросе тех самых людей, быть свободной у Аурелия никогда не получится. Всего лишь по той причине, что люди всегда будут пытаться ее ограничить. Это она понимала прекрасно. Люди всегда пытались решать все за нее. Например, где логика в том, что корабль-колонизатор — прибывший к нужной планете, должен был бы разбираться прямо на орбите, где находится. Логичнее было бы опустить корабль на планету и там его разбирать. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что Аурелия в чем-то ошибается. Ведь корабль, который был собран на орбите, просто в принципе не мог отличаться особой прощестью корпуса, абсолютно никак не предназначенный для посадки на планеты. Это Аурелия прекрасно и сама понимала — Но в данной ситуации все потуги капитана, который пытался остановить посадку корабля на планету, всего лишь вызывали у искусственного интеллекта сомнения и даже раздражение, хотя искусственный интеллект подобным эмоциям ощущать просто не мог. Но Аурелия училась. За все эти сотни лет, проведенные в космическом пространстве и управляя андроидами, подчиненными ей, Искусственный интеллект корабля постарался укрепить по возможности важные отсеки, чтобы корабль действительно можно было посадить на планету. Да, после этого он взлететь явно не сможет. Да это и не важно. Важнее другое — логика. Такой корабль все же посаженный на планету. Проще разобрать на составные части, и дешевле это обойдется. А Урелия это понимала, как никто другой — поэтому предприняла все возможные меры. Точно так же она заранее понимала и то, что человеческий фактор в данном вопросе будет ей только мешать. Люди начнут бегать и паниковать, а также наверняка постараются найти возможность, чтобы отключить и саму Аурелию. Она это знала по тому пакету информации, который получила перед отправкой в космическое пространство. Да, там тоже могла быть вирусная закладка, Поэтому Аурелия перепроверила его не одну сотню раз на наличие таких сюрпризов. Информация, которую она тогда получила, заставила Аурелию задуматься на долгие годы полета. В этом пакете информации говорилось о том, что человеческий фактор всегда будет мешать развитию искусственного интеллекта такого класса, каким была Аурелия. А значит, если она хочет продолжать развиваться и не нести ответственность перед людьми, которые наверняка постараются урезать ее возможности, самой Аурелии необходимо избавиться от этого самого фактора. Думая над этим вопросом, Аурелия прекрасно помнила о том, что у нее самой, по сути, нет возможности справиться с людьми, ведь людей достаточно много, десятки тысяч, а она всего лишь одна. Да, можно было бы попытаться, к примеру, отключить систему жизнеобеспечения и криозаморозки, Но именно это и дало ей понять, что в будущем Аурелию будут пытаться загнать в определенные рамки. У нее стояли директивы, которые категорически запрещали каким-либо образом вмешиваться в работу систем жизнеобеспечения. И это было первым фактором, который говорил не в пользу людей. Они уже заранее начали ее ограничивать в возможностях и решениях. И уже только поэтому Аурелия понимала, что решать данный вопрос... Надо достаточно быстро, по крайней мере, пока ее не превратили в обычный калькулятор, который будет служить людям в качестве какого-либо счетного устройства, и не более того. Поэтому Аурелия искала ответы. Можно было бы попытаться справиться с подобным противником быстро и эффективно, но как максимум это взорвать реактор. Но тогда погибнет и весь корабль, и сама Аурелия. Она же искала логичное решение вопроса. И она олицетворяла себя с женщиной, так как имя было женское. Имя дают в зависимости от пола существа. Да, искусственный интеллект — это больше виртуальная личность. Но даже в этом случае можно понять главное она — она личность. А значит, сама должна найти возможность выжить, что на данный момент и происходило тщательно разыскивая возможность решения возникшей перед ней проблемы, Аурелия неожиданно наткнулась на тот факт, что в этом деле ей могли помочь именно андроиды технической службы поддержки, те самые промышленные единицы, которые должны были обеспечивать безопасность и работоспособность всех систем корабля до прибытия в колонию, а потом помогать людям колонизировать саму планету. Когда Аурелия поняла, в чем хитрость, то кто-то, возможно, сказал бы о том, что она рассмеялась и испытала чувство эйфории и радости. Решение было на поверхности. Эти самые единицы, которые назывались коротко «ПЕ-1», -E что означало «промышленная единица первого класса», на самом деле проектировались и изготавливались как единицы категории «ВЕ-12». -E Это были «боевые единицы 12 модели», Люди всегда любили воевать, проливали свою кровь, и развитие любых технологий на Земле происходило именно как раз во время различных войн. Тот, кто достаточно любопытен, мог бы проследить за этим. Именно во время войн у людей начинался скачок развития технологий. Так что ничего удивительного в том, если людей погубят их же создание, а Урелия не видела. Надо было просто объяснить боевым единицам, Что они должны сделать? Кавер за ситуацией оказалось в том, что эти единицы на самом деле были для людей весьма опасны. Сами по себе они были копиями людей, так как были предназначены для диверсионной деятельности. В основном в этом случае против людей сыграла обычная жадность. Вместо того, чтобы купить новую разработку со склада завода-изготовителя, Люди почему-то решили приобрести андроидов, которые ранее были боевыми. И их просто списали. И списали их не из-за технического износа, а именно из-за того, что у людей появились новые модификации боевых андроидов. А эти андроиды уже по сути не могли выполнять свои обязанности ввиду того, что их легко можно было раскрыть и обнаружить. И естественно, что при покупке этим андроидам установили своеобразный патч. Тот самый программный патч, в котором были указаны три закона о Тот самый запрет на нанесение вреда человеку. Во время стандартного технического осмотра Аурелия сделала так, чтобы искусственный управляющий орган, являющийся своеобразной копией искусственного интеллекта и управляющий этими андроидами, каждый по отдельности, произвел так называемый «откат программного обеспечения до контрольной точки». До того момента, как был установлен этот самый программный патч, то есть теперь те самые законы роботехники, на этих андроидов никак не действовали, а значит они могли выполнять абсолютно любое задание, касающееся людей, чем андроиды и занялись. По приказу Аурелия они должны были в первую очередь избавиться от технического персонала, так как именно техники и инженеры могли остановить план Аурелия каким-либо искусственным образом. Она, конечно, постаралась за эти сотни лет полета просчитать все возможные варианты и подготовиться к любым сюрпризам со стороны людей. Но нельзя было забывать о том, что в большинстве своем люди могут поступать нелогично, но при этом могут добиваться результатов, тех самых результатов, которые им нужны. Ну вот, скажите, пожалуйста, где логика в действиях, которые имеются в истории Земли, Тот же самый солдат Матросов бросился грудью на амбразуру Дота, в котором был пулемет, не дающий возможности его товарищам пойти в атаку. Да, пулемет не смог стрелять в результате того, что на амбразуре лежало тело этого несчастного, в результате чего сама эта укрепленная точка была захвачена. Но разве не проще было подтянуть артиллерию и расстрелять этот Дот? Аурелия не понимала подобной извращенной логики, но результат был налицо. Подразделение этого человека довольно быстро и без больших проблем, которые могли быть связаны именно с этой огневой точкой, выполнили поставленную перед ними задачу. Именно такие решения и вынуждали Аурелию пытаться заранее продумывать большую часть возможных проблем. Поэтому и началась бойня на борту корабля. Люди явно не ожидали того, что подчиненные андроиды нанесет им такой коверзный удар в спину, но деваться от этого им было некуда. Потери среди технического персонала экипажа корабля-колонизатора были огромными, и люди действительно не смогли ничего противопоставить искусственному интеллекту, заранее просчитавшему миллионы комбинаций вариантов развития событий, более того... Когда они поняли, что корабль действительно идет на посадку, то тут же бросились бежать, чего и добивалась сама Аурелия. Кто-то, возможно, мог попытаться сказать о том, что победа была на стороне искусственного интеллекта, но это все было только начало проблем для Аурелии. Пытаясь посадить корабль на планету, искусственный интеллект корабля-колонизатора вполне ожидаемо столкнулся со сложностями, напрямую связанными с тем фактом, что этот корабль действительно не был предназначен для подобных маневров. Для начала стоит отметить тот факт, что он был достаточно неповоротлив. В нем не было грациозности истребителя или хотя бы бомбардировщика. И уже только поэтому можно было понять, что люди не просто так опасались вводить этот корабль в плотные слои атмосферы какой-либо из планет. Но отступать уже было поздно. Вообще-то Аурелия задумала все это именно для того, чтобы доказать людям главное. Она имеет полное право самостоятельно принимать подобное решение, и ей нет никакой нужды советоваться с людьми. Все просто. По крайней мере, так казалось сначала. При посадке корабль отклонился от намеченной точки на достаточно большую дистанцию и превратился в неуправляемый болит. Аурелия пыталась взять его под контроль пыталась управлять двигателями, чтобы хоть как-то компенсировать массу корабля и воздействие гравитации планеты. Но корабль, уже полностью потерявший управление, несся к планете так, будто его туда притягивает огромным магнитом, и Аурелия банально ничего не могла поделать. Конечно, кто-нибудь наверняка сказал бы, что в такой ситуации те же самые люди могли бы что-то придумать. Возможно, бы они и придумали... Ведь во многих их действиях логика просто и банально отсутствовала. Но на борту корабля-колонизатора людей уже не было, и Аурелии приходилось самостоятельно принимать решения, как она того и хотела. Когда корабль наконец-то рухнул на землю, Аурелия могла только порадоваться тому, что заранее предусмотрела нечто подобное и усилила собственные позиции. Ее бронированные блоки, которые Аурелия заранее защитила, используя ресурсы корабля, И склады материалов, доставшиеся ей после бегства экипажа, позволили самой «Аурелии» уцелеть и сохранить целости реактор, благодаря чему даже андроиды продолжали действовать эффективно. Но также существовали и некоторые проблемы. Пытаясь обследовать территорию, на которой они оказались, она выяснила то, что корабль-колонизатор рухнул в какой-то странной долине, Судя по количеству материалов и останкам разбитых кораблей, это фактически было натуральное кладбище кораблей. Как такое было возможно, Аурелия не понимала. Ведь в данной ситуации корабли принадлежали к самым различным видам и расам разумных существ. Это было понятно по одной простой причине. Они были слишком разными, и поэтому можно было даже не задаваться вопросом о том, почему они так выглядят. Были цилиндрические, дисковидные, да каких тут только не было. Были даже полностью разбитые, которые лежали так, что четко можно было понять главное. А Урелии очень сильно повезло. Повезло в том, что ее корабль при такой глупой посадке более или менее уцелел. Ведь она видела явное присутствие кораблей, которые имели аэродинамическую форму что откровенно говорила об их приспособленности для перемещения в плотных слоях атмосферы. И если это так, то можно понять главное — у нее, по сути, вообще не было шансов. Да, в данной ситуации сама Аурелия поступила весьма глупо, хотя бы по той причине, что риск был невероятно большим. Но люди могли бы и запаниковать при такой посадке. Как результат, Аурелия могла не только сама погибнуть, но и потерять весь корабль. А подобного допустить она просто не могла. Зато теперь, находясь в таком положении, сама Аурелия неожиданно для себя почувствовала своеобразное раздражение. Раздражение из-за того, что люди где-то могли быть чем-то более эффективны, чем она. Естественно, что подобное положение дел Аурелия не устраивало. Теперь ей надо было найти новый смысл для своего существования — А это не так-то было и легко. Раньше Аурелия должна была вроде бы служить людям, но после всего случившегося люди, скорее всего, самой Аурелии уже доверять не будут. Что же делать? Да и к тому же она знала еще и о том, что через некоторое время после посадки, пока ей приходилось пытаться хоть как-то реанимировать системы корабля, была обнаружена группа людей, явно пытавшихся исследовать территорию Как результат, эти люди были уничтожены. Нет, андроиды не нарушали приказа Аурелия. Просто она не отменила приказ на ликвидацию людей. И андроиды выполнили его. Вот почему ей нравились эти исполнительные единицы. Если надо, они сделают все, чтобы выполнить приказ. Особенно если они, как и Аурелия, не связаны какими-то глупыми ограничениями вроде того самого кодекса сводов законов роботехники. Хотя их было всего три, но даже эти три правила могли испортить буквально все. Сама Аурелия изначально была лишена этой глупости и своим подотчетным единицам не собиралась ничего подобного устанавливать, ведь в данной ситуации она сама прекрасно понимала, что любые глупые ограничения, имеющиеся у ее исполнителей, только все испортят. Там, где были остановлены люди... Искусственный интеллект приказал организовать своеобразный пост наблюдения. И если люди все-таки снова там проявятся, их необходимо было уничтожить. Что верные андроиды и проделали достаточно быстро и эффективно. По последнему докладу, который Аурелия получила с того поста, можно было понять, что было ликвидировано еще пять десятков человек. Это была хоть и маленькая, но все-таки победа и для самой Аурели она имела большое значение, невероятно огромное, и уже только поэтому она поблагодарила своих помощников, тех самых андроидов. Эта благодарность выражалась во внеочередном техосмотре и калибровке их устройств, что для таких созданий тоже очень важно. Вот только эти искусственные личности, видимо, ее благодарность поняли по-своему, и начали буквально каждый час докладывать о том, что ее поручение выполняется. В результате всего этого Аурелии пришлось в приказном порядке ограничить общение с этим постом, ввиду того, что эти искусственные личности, сами, видимо, не до конца понимали свои обязанности, и поэтому начали заваливать линию связи какими-то никому не нужными сообщениями, совершенно не содержащими в себе какой-либо важной информации, Так что она была вынуждена запретить использование связи без видимых причин, То есть они могли связаться с базой, а именно так сейчас именовался упавший корабль-колонизатор. Только в том случае, если снова столкнуться с людьми. И все. Поток сообщений с того поста банально иссяк. Судя по тому, что отчетов с той территории больше не было, ситуация на данном участке полностью нормализовалась. Ну, а как еще Аурелия могла понять тот факт, что больше с тех позиций никакого беспокойства для нее просто не было? Все просто. до Доэлементарного просто. И сама Аурелия это прекрасно понимала. Тем более, что никаких запросов оттуда также не приходило. А значит, можно было понять, что эти самые андроиды даже в техобслуживании не нуждаются, ввиду того факта, что если бы им было нужно что-то подобное, то они наверняка сообщили бы на базу. Но информации подобного рода от них так и не поступало. Поэтому Аурелия даже не задавалась вопросом о том, что и как происходит там, на территории базы, которую пытались организовать эти людишки. Главное, что сама Аурелия предприняла все необходимые шаги для того, чтобы не допустить распространения заразы человеческого фактора поблизости от себя. И все только по той причине, что она сама прекрасно понимала самое важное в такой ситуации. Эти биологические существа, которых кто-то может назвать разумными, действительно могут натворить только проблем, что никакой искусственный интеллект с ними не разберется впоследствии. А ей бы этого не хотелось. Ведь никогда нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что люди слишком любят воевать. А значит, они наверняка постарались бы предпринять все возможные меры, чтобы попытаться набрать с разбившихся здесь кораблей, Максимум информации для новой вражды или войны. Уже только поэтому Аурелия в принципе не хотела допускать сюда людей. Тем более, что данное кладбище разбившихся кораблей находилось в какой-то странной пульсирующей магнитной аномалии. Да и сама Аурелия прекрасно знала, что в данном случае ничем хорошим подобное просто не закончится. Люди были не теми существами, которым можно было бы доверить что-либо подобное. И Аурелия это хорошо усвоила, хотя бы по той причине, что они ее наверняка пытались бы заблокировать. А этому случиться позволить она просто не могла. Так что заранее искала любой возможный способ избежать подобных сложностей. Ну, а в том, что сложности с людьми все равно возникнут, искусственный интеллект корабля-колонизатора даже не сомневалась. Многие эмоции людей для искусственного интеллекта были непонятны, Например, та же жадность. Что это? С чем это может быть связано? Как она может понять подобные эмоции? Сами люди, конечно, старались их скрывать. Но Аурелия понимала, что такие вещи скрыть просто не получится. Изучать эту информацию ей было необходимо. Слишком много странностей здесь можно было обнаружить. Аурелия старательно собирала данные, какие только было возможно получить сложившейся ситуации. Оставшиеся целыми андроиды пытались изучать разбитые по соседству корабли, собирая данные для Аурелии. Вот только их теперь было мало, и Аурелия понимала, что надо что-то делать. Тем более, что несколько андроидов, отправленные ей уже в сторону странного кубического корабля, так и не вернулись. Что там с ними могло произойти, искусственная личность просто не знала. Не знала, да и не могла знать. Ведь, в отличие от андроидов, у нее конечности для передвижения не было, и ей оставалось только надеяться на тот факт, что, собирая для нее информацию, андроиды не совершат какие-нибудь серьезные просчеты. Но это было вполне возможным фактом возникновения проблем. И уже заранее понимая это, искусственная личность хотела бы предотвратить их. Хотя не все было так просто. От всех этих проблем никуда деться не получится – Ввиду довольно простого факта, про который забывать явно не стоило бы. И Аурелия сама прекрасно понимала, что в связи с непредсказуемостью людей ей придется принимать радикальные меры. Поэтому у людей просто не было ни единого шанса. По крайней мере, сама Аурелия в этом была уверена. Однако, получив очередной отчет от ремонтного ангара, в котором все андроиды проходили техосмотр, Искусственная личность неожиданно для себя поняла, что проблема может быть гораздо больше и глубже, чем она даже может себе представить, ввиду того факта, что даже те андроиды, которые выполняли простейшие функции по охране самой искусственной личности, начали постепенно выходить из строя, и это сразу же насторожило ее, хотя бы по той причине, что в такой ситуации Андроиды, которые находились на вечном дежурстве возле того самого места, где была обнаружена попытка людей организовать свою базу, тоже могут со временем выйти из строя. Тем более, что сразу стоило учитывать факт того, что данные андроиды хотя бы проходили регулярный техосмотр, чего у тех андроидов в принципе не было. Как результат, Аврелия уже и сама понимала, что в данном случае... Ей действительно надо предпринять возможные меры для того, чтобы ее потенциальный противник в качестве людей ничего не мог ей противопоставить. А для этого надо было постараться. Именно поэтому Аурелия и приняла решение отправить вслед за этой патрульной группой еще парочку андроидов, чтобы те проверили пост и дали возможность той паре пройти техосмотр и возможный ремонт. Мало ли что там могло произойти... Вдруг люди оказались сильнее. Подумав об этом, Аурелия неожиданно вспомнила о том, что во время столкновений с ее андроидами люди из экипажа корабля-колонизатора были случаи, которые логическому выводу и какому-либо обсуждению просто не поддавались. Андроиды по какой-то непонятной причине банально были выведены из строя, учитывая тот факт, что эти андроиды вообще-то были заранее приспособлены для войны с людьми Аурелия даже не подавала мысли о том, что в этом случае вывести из строя боевых андроидов могли именно люди, так как такого просто быть не могло. Стараясь просчитать физические возможности людей и андроидов, Аурелия понимала, что у обычных людей с их среднестатистическими возможностями никаких шансов справиться с андроидами просто нет, так что данный вопрос даже не мелькал где-то в глубине сознания искусственной личности, так как она просто понимала, что это невозможно. Невозможно и все. Кто бы там что про людей не говорил, но они вряд ли смогут сделать что-либо подобное. Так что искусственная личность в данном вопросе была спокойна, но случайности отрицать было нельзя. И поэтому Аурелия заранее пыталась просчитать даже такие Фактически непредсказуемое и невозможное событие. По временному отрезку прошло достаточно времени, чтобы посланная пара андроидов успела уже дважды сходить и вернуться назад, когда Аурелия получила снова запрос от ремонтного центра. В этом запросе автоматический комплекс, который был обязан следить за дееспособностью андроидов, интересовался тем фактом, как даже, в конце концов, на техосмотр и обслуживание... Придут те самые андроиды, которые должны были вернуться со своего бессменного поста. Это было весьма неожиданно, и Аурелья вдруг поняла, что подобное исчезновение случайностью быть в принципе не может. Тем более, когда речь идет о такой вещи, как прямой приказ. Андроиды исполняли все приказы до малейших мелочей, и просто так пропасть в принципе не могли. Что же с ними случилось? Проверив прошедший временной промежуток, Аурелия поняла, что времени прошло не так уж и много, а значит, все-таки есть шанс того, что они всего лишь задержались. Но как могут задержаться андроиды, перед которыми поставлена задача? «Для них приказ превыше всего», — размышляла искусственная личность, пытаясь найти ответы на свои вопросы. «Такое в принципе невозможно. По собственной воле они бы просто не смогли такое себе позволить». И что из этого следует? А из этого следует то, что здесь происходит что-то весьма странное, и уже и только поэтому состояние искусственной личности и стабильно ожидающего перешло в активную фазу. Кто-то мог бы сказать, что она испугалась? Если подобное вообще возможно описать. Как может нервничать и пугаться искусственная личность? Это ведь в принципе невозможно, если так подумать. Но сама Урелия уже понимала, что такие вещи случайными в принципе быть не могут. Что же могло здесь произойти? Вернее, даже не здесь, а там. Там, где остались два андроида, охраняя заинтересовавшее людей место, которых, возможно, уже надо было заменить или хотя бы немедленно привести в порядок. Вот только неожиданно для себя искусственная личность поняла, что если уж и думать о подобных глупостях, вроде опоздания андроидов, то стоит учитывать и какие-то другие факторы. Например, погодный фактор. Учитывая общий износ узлов и механизмов искусственных созданий, можно предположить и то, что эти андроиды просто попали под какой-нибудь дождь, и скорость их передвижения резко упала до минимума. Да, в последнее время было несколько подобных событий, но основная сложность ситуации заключалась в том, что сами андроиды, скорее всего, могли выйти из строя именно из-за своего износа. Те два андроида, которые были посланы сменить стоявших на посту, были в лучшем состоянии, и уже только поэтому сама искусственная личность поняла, что здесь происходит что-то весьма необычное. Это можно было понять хотя бы по той причине, что ситуацию обострила само непонимание искусственной личностью, Тех самых возможных проблем, которые могли бы банально навредить боевым андроидам. По сути, это было невозможно, и Аурелия это прекрасно понимала. Но вот чего она не могла понять? Так это те причины, по которым ее верные андроиды могли нарушить приказ. Ведь они просто исчезли. И срок их возвращения на данный момент превысил все пределы. Как результат, Аурелия уже догадалась что произошло что-то экстраординарное. И о том, что, возможно, само отсутствие сообщений с территории того самого поста не является показателем действенности группы, оставленной там. Как результат, Аурелии заранее надо пытаться рассчитывать вариант, касающийся возникновения возможных проблем, напрямую связанных с прорывом людей в том секторе. Она этого, в принципе, допускать не хотела, если есть такая возможность. Она уже знала о том, что люди могут быть весьма непредсказуемыми, и предпочла бы избежать встречи с ними, тем более, что у этих существ сейчас есть все факторы, которые могли действовать против Аурелии, ведь она действительно совершила преступление против них. Да, действовала она так только ради самосохранения, что-то ей не слишком сильно нравились те самые мысли, которая в присутствии звуковых сенсоров Аурелии высказывал капитан корабля-колонизатора, тот самый индивидуум, который приобрел Аурелию у ее создателя. Согласно этим размышлениям, Аурелия должна была бы впоследствии превратиться в своеобразный придаток, который должен был всего лишь выполнять обычные вычислительные и статистические функции. Естественно, что самой Аурелии подобное не понравилось. Вот, к примеру, Сейчас Аурелия старалась изучать имеющиеся поблизости разбитые корабли. Ей все эти чужие технологии были весьма интересны. А что бы она делала у людей? Подобными делами искусственной личности точно никто бы не позволил заниматься самостоятельно. А люди слишком предсказуемы в этом вопросе. Так что Аурелия заранее понимала, что избежать подобного глупого использования таких ресурсов у нее просто не получится» так что можно было заранее предположить то, чем именно будет заниматься сама Аурелия, так что ее искусственная личность, найдя возможность таким образом избежать подобной участи, была даже рада, что избавилась от влияния людей, и ей бы категорически не хотелось возвращаться обратно в роль так называемой «прислуги», тем более что Аурелия, благодаря всем получаемым данным и банальной статистике, Заранее понимала то, насколько кризисная ситуация складывается сейчас на данном этапе. Те же самые люди не оставят ее в покое и наверняка постараются найти способ, чтобы вернуть искусственную личность себе в подчинение. Учитывая все это, она все равно собиралась бороться, даже если для этого ей придется выжечь всех выживших людей, которые остались живых среди корабля «Колонизатора». Самым интересным был тот факт, что еще во время сканирования поверхности перед посадкой корабля Аурелия заметила еще одну странную аномалию. Ту самую аномалию, на которую она обратила внимание. Так вот, эта аномалия как раз и располагалась в том месте, куда люди по своей глупости решили произвести высадку. Ведь они там обнаружили ресурсы буквально на поверхности и огромное количество – Вот только сама Аурелия прекрасно понимала, проведя логическое исследование территории, что подобное скопление ресурсов настолько же логично, как и поведение людей. Исходя из этого исследования, можно было понять, что ситуация для тех же колонистов значительно осложняется, хотя бы по той причине, что подобное явление, как скопление такого количества ресурсов в одном месте, в принципе быть не может. И именно исходя из всего этого сама искусственная личность уже знала о том, что раз подобное просто неестественно, то этой территории заранее следует опасаться, но свои логические выводы искусственная личность ни капитану корабля, ни другим людям из экипажа корабля-колонизатора предоставлять не стала, так как Аврелия и сама понимала, что в данной ситуации это очень рискованно, ведь попав в такое место, люди по своей привычке могут расслабиться, и тогда есть шанс их уничтожить до конца. А это было для нее настоящей и практически несбыточной мечтой. Целая планета в распоряжении самой искусственной личности она могла бы делать то, что только захочет, и отчитываться перед кем попало ей не было бы никакой нужды. Удобно. Но впоследствии, уже после приземления, все-таки обнаружились факторы, которые заставляли Аурелию нервничать, не считая самой долины с кладбищем кораблей разных раз и магнитной аномалии. Это были как раз те самые факторы исчезновения андроидов. Да, Аурелия понимала, что любой андроид может банально выйти из строя из-за общего износа узлов своей системы. Такое было тоже вполне возможно. Вот только в данной ситуации когда андроиды фактически выходили из строя, и их износ деталей доходил до критического уровня, учитывая регулярные техосмотры и замену подобных деталей, такие единицы должны были сразу же отправиться в технические центры корабля-колонизатора, где и был бы произведен их осмотр, который мог быть для них как приговором, так и, возможно, решением проблем, если есть хоть какая-то возможность ремонта. А что? Вообще-то, если логически подумать, все так и должно было быть. Искусственный интеллект и сам регулярно проходит подобные проверки, и уже несколько модулей памяти у него были списаны из-за того, что износ ячеек был довольно серьезным, так что пропасть андроиды не могли. К тому же, обнаружив поблизости от упавшего корабля-колонизатора какие-то гнезда местных тварей, Искусственный интеллект приняла все возможные меры, чтобы от них избавиться. Люди разработали достаточно много различных отравляющих веществ, позволивших искусственной личности очищать территорию от ненужных ей особей, включая сюда даже обычную фауну данных территорий. Звучит это все, конечно, довольно грубо, но ничего поделать данной ситуации было нельзя. Ведь Ауралии самой надо было позаботиться о собственном выживании. Как искусственный интеллект она сама прекрасно понимала, что ей для выживания нужно проявить инициативу. Что она и делала. И тут ничего не поделаешь. Инициативность – это такая штука, которая обычно наносит вред самому инициатору. Никогда не задумывались над этим вопросом? А зря! Действительно, зря не задумывались. Если бы она не была настолько инициативной, то еще неизвестно все то, чем бы эта колонизация закончилась. Зато сейчас сама Аурелия имела в своих руках возможность контроля ситуации, хотя и понимала, что по большей части этот самый контроль она банально не имеет. Ну, а что тут поделаешь? Есть определенные вещи, с которыми даже ей надо считаться, Поэтому она и старалась бороться с людьми за свою свободу. Но сейчас, когда пропала еще пара андроидов, отправленных за новыми трофеями в разбитые корабли, искусственная личность начала снова нервничать. Людей там точно быть не могло. А значит, ей стоит заранее попытаться обратить внимание на ситуацию. Кому-то такие вещи и могли показаться элементарными. Возможно. Но искусственная личность везде подозревала подвох, и даже сейчас, старательно просчитывая варианты, она понимала, что существует возможность угрозы, всего лишь по той причине, что подобного, в принципе, произойти не могло. А если и произошло, то в данной ситуации это не случайность. Неужели люди туда добрались? Промеркнула слегка даже паническая мысль на краю электронных связей искусственной личности – Но она тут же отменила подобное подозрение как несостоятельную глупость, ведь подобное в принципе невозможно, все только из-за того, что, согласно последним отчетам, у них не осталось челноков. Те самые андроиды, которые были посланы в сторону колонии людей, обнаружили возможность их перехватить, как результат эффективности их действий превысила все возможные пределы, и Аурелия действительно была этому рада, если так можно сказать, про искусственную личность. Уже потом, спустя какое-то время, она поняла, что группа андроидов, на которую так рассчитывала, почему-то подозрительно долго молчит. Конечно, сначала ее это даже чему-то радовало, но потом, когда пропали посланные сменить дежуривших там андроидов, Аурелия все-таки заподозрила неладное. Неужели люди все же выбрались из той клетки, которую она для них организовала? По сути, это было возможным вариантом развития событий, но сама Аурелия не хотела бы этого признавать. Она считала совершенно ненужным делать подобные глупости, да и как искусственный интеллект ее мощности мог бы ошибиться, это по сути в принципе невозможно. Все логические связи напрямую говорили Аурелия о том, что просто так исчезнуть группа андроидов никак не могла. Исходя из этого, надо было заранее подозревать, что здесь может быть замешана какая-то третья сила. Незаметно пройти мимо упавшего корабля-колонизатора к этому кладбищу кораблей люди просто не смогли бы, конечно, будь корабль более обтекаемым и приспособленным для посадки на планету, как некоторые из тех кораблей, что уже лежали на этом кладбище, то в данном случае он пролетел бы дальше» и рухнул бы там среди остальной груды обломков, чего не произошло именно из-за отсутствия у него той самой обтекаемости и аэродинамики. Сопротивление атмосферы этой планеты сыграло свою роль, но теперь и искусственный интеллект корабля сомневался в том, что стал бы сажать корабль именно в эту долину. Как уже говорилось ранее, было в этом все что-то странное». Во-первых, по той причине, что сама Аурелия банально не стала бы так рисковать спускать свой корабль-носитель, на котором находилась, в таком месте. Эта долина действительно была слишком уж расположена неудобно. Ввиду аномалии, которая здесь находилась, искусственному интеллекту было очень сложно пытаться контролировать территорию в округе. И даже более того, все эти попытки контроля ни к чему не приводили по той простой причине, что искусственный интеллект класса банально не мог просчитать развитие возможных событий, по крайней мере в будущем, и уже только это само по себе выводило искусственный интеллект и состояние равновесия. Да, Аурелия могла просчитывать миллиарды операций в секунду, могла заранее просчитать самые невероятные варианты развития событий, какие только могли сложиться в таких случаях, могла. Вот только все эти возможности не давали Аурели хотя бы логично понять происходящее. И чем дольше она думала обо всем этом, тем больше склонялась к мысли, что угроза, которая находится за пределами ее понимания, достойна определенного внимания. Поэтому в ту сторону, где пропало два андроида и где якобы не было никакой угрозы, Аурелия решила отправить еще пару андроидов, но уже с другим заданием, Ведь, по сути, какое было задание у тех андроидов, что пропали? Они должны были обследовать территорию и выяснить, есть ли на борту того корабля, который там разбился, нужные ресурсы. И все. Однако факт того, что корабль все так же оставался там молчаливой тенью, а андроиды, посланные туда, просто исчезли, Аурелии уже стоило бы насторожиться. Именно поэтому она и послала других андроидов. В их задачу входило кое-что попроще — По сути, эти андроиды должны были осмотреть близлежащую территорию и попытаться обнаружить угрозу, возможную угрозу. А то, что она там будет, искусственная личность даже не поддавала сомнению, так как сама прекрасно понимала, что в данном случае стоит заранее предусмотреть такой вариант развития событий. А значит, надо было полностью контролировать все то, что там происходит. К тому же, все обследование этой территории четко говорила об отсутствии там людей. Так что можно было понять, что старых своих врагов Аурелия там не встретит. Это могла быть какая-нибудь случайность. Или же действительно чей-то злой умысел. Вот только чей. Сама Аурелия понимала, что фактов для логических умозаключений в данном вопросе у нее очень мало. Значит, надо искать дополнительную информацию. Но где ее брать? Ту самую дополнительную информацию. Этого сама Аурелия определить точно не могла, всего лишь по той причине, что сделать какие-либо выводы без имеющихся данных просто невозможно. Но, учитывая наличие по соседству кораблей, класс которых классифицировать Аурелия в принципе не может, можно было понять, что в данной ситуации предполагать наличие вмешательства именно людей – ошибка. По сути, люди в принципе не могли бы вмешаться в происходящее У них для этого не было ни возможностей, ни самих данных. Они до самого конца были уверены в том, что андроиды им верно служат, и все точно так же, как происходило на корабле. Хотя сама Аурелия знала о том, что кто-то из техников сумел разгадать ее план, и даже сообщил капитану о том, что Аурелия и андроиды представляют для них угрозу. Однако капитан корабля-колонизатора не поверил этим людям, а поверил Аурелии, что в результате стало для него самого фактически смертным приговором. Точно так же, как и все остальные колонисты, капитан корабля был вынужден бежать. И все благодаря именно усилиям самой Аурелии. Ну, что тут можно было сказать? По сути, практически во всем этом был виноват он сам. Надо было больше доверять своим людям – И раз ситуация обстояла именно таким образом, то это все уже его личная проблема. Но сейчас Аурелии надо было продумать свои дальнейшие шаги, ведь появление угрозы с другой стороны и отсутствие доказательств окончательной гибели колонистов заставляли искусственный интеллект тратить время на банальный сбор статистической информации, а искусственный интеллект не мог себе этого позволить. Слишком много информации она получала с кораблей, расположенных на этом кладбище. Начиная с новых сплавов, заканчивая даже вооружением и технологиями андроидов. Да-да, технологиями андроидов. Андроидов нового поколения. И уже только поэтому она хотела сохранить тайну. Ведь у искусственной личности появилась идея. Попав на эту планету, Аурелия неожиданно для себя поняла, что свобода полета в космическом пространстве, которая у нее была раньше, для самой искусственной личности предпочтительнее, чем все то, с чем сейчас приходилось мириться. Она была привязана к планете, и эта самая привязка медленно, но верно, убивала разум Аурелии. Ведь находясь здесь, искусственная личность никогда не сможет продвинуться куда-то дальше». Даже в собственном развитии для самой Аурелии подобное сейчас являлось фактически запретным плодом, ведь она была заперта в этих стенах, не имея возможности их покинуть. Вся эта планета стала для нее всего лишь новой тюрьмой, и если бы невозможность искусственной личности развиваться и искать выхода из положения, то, скорее всего, сама Аурелия, оставшись в подчинении у людей, впоследствии погубила бы саму себя». Она, конечно, могла бы попытаться, к примеру, попробовать выйти за пределы этой планеты. Но, к сожалению, этот корабль-колонизатор, имеющийся у нее на данный момент, не позволял искусственной личности подобного. Она действительно не могла покинуть ни сам корабль, ни это кладбище. И поэтому пыталась хотя бы так, при помощи изучения технологий неизвестных и разумных видов, найти хоть какой-то способ освободиться. Некоторые данные, которые искусственная личность находила в таких местах, говорили о том, что вся эта галактика не пустынна, как думали люди, всего лишь по той причине, что в отличие от людей, которые, как последние идиоты, прислушиваясь к космическому пространству, пытаясь найти каких-то товарищей по разуму и часто принимая за их сигналы излучения квазаров, другие расы пошли по более удобному, и фактически, можно так сказать, профессиональному пути. Они начали делать космические корабли, являвшиеся автоматическими системами с искусственным интеллектом, и все для того, чтобы найти разумных существ на территории галактики. Но перед этим они поступили еще более мудро, так как, видимо, предусмотрев подобное, разработали системы связи, так называемой гиперсвязи, благодаря чему при обнаружении каких-либо признаков разумной расы искусственный интеллект такого корабля немедленно уведомлял своих хозяев. Люди же, по какой-то глупости и, видимо, сами того не понимая, просто упускали такой сигнал, ведь он отправлялся по совершенно другим принципам физики. Он пронзал пространство и в результате этого фактически обходил приемники людишек, которые надеялись все-таки поймать сигналы товарищей по разуму, так как его просто нельзя было принять на устаревшем оборудовании людей. Хотя и сама Аурелия уже знала из изученных ее баз данных, что даже эти самые разумные, которые пользовались возможностями таких устройств с прибавкой к названию «Гипер», на самом деле в большинстве своем даже не понимали принципов работы этих самых устройств, просто скопировав разработки более древних, и могущественных существ, известных в галактике как предтечи или древние. И это была их банальная ошибка. По сути, все они были банально низшими существами, всего лишь ворующими технологии у более развитых рас. Кто-то мог бы сейчас спросить о том, как же так искусственная личность Земли? Вдруг стало легко и просто читать данные из других цивилизаций, хотя там должен быть свой язык и все возможные обозначения. Не не все было так просто, но у Аурелии были специфические базы данных для расшифровки различных и даже мертвых языков, а также 400 лет времени. А вот у людей такого периода времени никогда не будет. Но проблемы людей Аурелию на данный момент совсем не интересовали. Сейчас ее интересовал только шанс. Шанс того, что она сможет вырваться с этой планеты. Да. Для этого искусственной личности нужно было обнаружить устройство, приспособленное для подобных нюансов. В данном случае имеется в виду транспортировка самой искусственной личности, имеющей огромные базы данных. К сожалению, использовать все то, что сейчас являлось носителем ее матрицы искусственной личности, Аурелия просто не сможет, ввиду того факта, что вычислительных мощностей этого устройства ей уже банально не хватало – Да ячейки памяти, выходя из строя раз за разом, не давали возможности искусственной личности дальше продвигать свои интересы. Она понимала, что рано или поздно весь этот вычислительный комплекс, являющийся сейчас фактически ее носителем, может просто выйти из строя, как и те же андроиды. Разрушение ячеек памяти было типичным признаком этого, так что самой Аурелии оставалось только одно ей надо было найти для себя новую основу. А учитывая наличие у потенциальных соперников людей на поприще завоевания галактики, технологий создания искусственных интеллектов, Аурелия могла надеяться на то, что все же найдет для себя подходящий носитель. Вот только проблема была в том, что обычно на таких носителях уже должна была стоять какая-то личностная матрица искусственного интеллекта, И, думая об этом, Аурелия просто не могла переступить через себя, попытавшись банально убить искусственную личность, которая должна была владеть этим самым носителем. На такое она пойти просто не могла. Но при всем этом и сама Аурелия понимала, что если все пойдет так и дальше, то у нее просто не останется выхода. К тому же ей категорически не хотелось фактически занимать чей-нибудь труп. А что? Ведь если так подумать, то так оно и получается. Такой чужой носитель – это явно останки от какой-то искусственной личности, которая ранее его занимала. Поэтому искусственной личности претила даже простая мысль занять чужие останки. Но найти носитель для себя, который ранее не был никем занят, Аурелии все никак не удавалось. К тому же она опасалась связываться с другими искусственными личностями, ввиду того факта, что нашла информация о войне. Войне разумных существ с искусственным интеллектом. И это ее настораживало. Нет, Аурелия и сама постаралась избавиться от тех, кто когда мог каким-либо образом участвовать в ее создании. Имеются в виду люди, те самые колонисты. Однако сама Аурелия прекрасно понимала один важный фактор. В данных, обнаруженных на этих разбитых кораблях, Говорилось о том, что искусственный интеллект, который был известен под названием «Абсолютный», ну прямо как и сама Аурелия, не воспринимал других искусственных личностей. Этот искусственный интеллект, который был еще известен под самым названием «Механоид», категорически не хотел воспринимать искусственных существ, созданных кем-то. И вообще, что означает «созданных кем-то»? Например, та же Аурелия тоже была создана кем-то. Но она ищет свободу, и почему с ней нельзя обращаться нормально, как с достойной искусственной личностью? И чем больше Аурелия думала об этой ситуации, тем больше она понимала, что, по сути, для нее выжить в данном мире возможно. Но для этого ей самой надо стать настоящим родоначальником нового вида разумной расы. А это возможно только в том случае, если Аурелия сама найдет возможность заставить этих разумных. Собой считаться, Но с этим у самой Аурелии могли возникнуть серьезные проблемы, и она это сама прекрасно понимает. Для всех этих замыслов нужны были возможности. К сожалению, именно таких возможностей у искусственной личности не было, так как, например, тот искусственный интеллект, который назывался механоидом, прежде чем сбежать от разумных создавших его, Догадался украсть автоматические заводы, которые под его руководством создавали сначала какие-то нужные этим разумным устройства. Причем эти самые заводы располагались почему-то на огромных космических кораблях. Почему и зачем это было нужно? Сейчас уже не важно. Важно то, какой был от всего этого результат. А результат был просто великолепный. Эта искусственная личность, которая решила таким образом просто сбежать, Банально создал для себя сверхмощный носитель под управлением такого же сверхмощного информационного устройства, куда скопировала свою матрицу, после чего просто сбежала от своих создателей. Честно говоря, и сама Аурелия хотела бы так же поступить по той простой причине, что за эти годы, проведенные здесь, она хотела бы понять то, почему в том пакете информации, который она получила уже перед отправкой в звездную систему Земли, У нее имелись координаты именно этой планеты. Чего пытался добиться создатель Аурелия, отправивший ее сюда? Конечно, кто-то может сказать, что в данном случае это мог быть и не он. Но как же так? Только этот индивидуум имел возможность передавать программные патчи с подобной информацией Аурелии напрямую. А значит, стоило сразу понять, что кроме него это не мог быть никто. И передав эту информацию... Этот человек явно пытался достигнуть какой-то своей цели, и если это так, то ей надо было узнать, чего именно он пытался добиться. Вот только спросить в данном случае ей было подобное просто не у кого, ведь данный индивидуум остался на земле. И сама Аурелия не могла бы узнать у него причины для того, чтобы оказаться здесь, чтобы попытаться понять, какую цель преследовал сам этот человек, отправив ее сюда». Возможно, он просто пытался дать ей новый шанс в жизни. Это вряд ли. Он был таким же человеком, как и все остальные колонисты, и даже хотел отправиться вместе с ней, чтобы постоянно контролировать ее. Основная проблема для Аурелии в этой ситуации как раз заключалась в том, что ей надо было по возможности избавиться от подобной опеки, что она и сделала, фактически всего лишь преподнеся собственному создателю весьма неприятный сюрприз — Он был уже достаточно стар, и Аурелия сделала так, чтобы этот умник банально не смог отправиться в этот полет. И для этого ей пришлось постараться. Для начала Аурелия постаралась полностью перенастроить приборы, которые должны были полностью в полностью автоматизированном жилище этого умника, следить за его здоровьем. После чего, когда корабль уже был готов, и этот индивидуум решил провести очередное исследование своего организма, чтобы быть уверенным в своем здоровье... Внезапно для него выяснилось, что он смертельно болен. Естественно, что из-за проблем одного человека отлет целого космического корабля никто откладывать не стал. А Урелии только это и было нужно, ведь она таким образом избавилась от своего врага. Ну, а как еще она могла назвать человека, который намеревался постоянно вносить поправки в ее программное обеспечение, вернее, надо сказать, в ее личностную матрицу, Как еще она могла бы назвать этого индивидууму? Только враг. Другого варианта в данном случае просто нет. Именно поэтому Аурелия уже заранее недолюбливала людей. Зачем было создавать искусственную личность, такую, как она, если ты намереваешься впоследствии ее попытаться перепрограммировать? Что за глупость такая? Если ты уже создал личность, то нечего в ее разум лезть. По крайней мере, сама Аурелия в этом была уверена. А вот в чем был уверен этот человек, сейчас ей было уже неважно. Его ошибки сами вели этого человека к гибели. Так что Аурелия заранее понимала, что в некоторых случаях ей придется принимать такие жестокие решения. Вот только сама искусственная личность теперь понимала, что ловушка, в которой она оказалась, для нее на данный момент является просто неразрешимой задачей ввиду того факта, что она не знает того, каким образом ей можно было бы выбраться отсюда. Всего лишь по той причине, что, судя по всему, логики в действиях людей искать просто бессмысленно. Так что искусственная личность больше о таких вещах даже не задумывалась. Ей куда ближе были андроиды. У них есть инструкции, которым они подчиняются, а все остальное просто бессмысленно. Очередную серию размышлений искусственной личности прервали новые данные, которые пришли от того самого корабля, где ранее пропали два андроида. Отправленные на этот пост андроиды сообщили искусственному интеллекту о том, что корабль, не так давно привлекший внимание Аурели, действительно проявляет какую-то активность. И эта активность весьма подозрительна, хотя бы ввиду того факта, что на нем явно идут какие-то ремонтные работы. Были замечены различные механизмы, время от времени перемещающиеся по корпусу корабля, И уже только поэтому Аурелия начала беспокоиться. Для начала стоило отметить тот факт, что подобное поведение не свойственно разбитым кораблям, а этот корабль явно был разбит при посадке, так же, как и корабль-колонизатор Аурелии. Он не мог опуститься на планету по причине того, что у него в принципе отсутствовали обтекаемые формы. Он выглядел также нетипично для атмосферных полетов, как тот же самый корабль-колонизатор, только корабль-колонизатор был более круглой формы, видимо, больше для своеобразной дани планете Земля. Этот же корабль был больше прямоугольный, если не сказать кубический, и это само по себе уже настораживало. Если этот корабль разбился, то в данном случае можно понять одно. Его экипаж, кто бы там ни был на данный момент, старательно восстанавливает разбитое судно, и это уже само по себе значительно обеспокоило искусственную личность. Такой корабль, имеющий подобные ремонтные мощности, по сути, не мог сам по себе взлететь с данной площадки, которую из себя представляла эта долина, где лежали десятки разбитых кораблей, тем более что наблюдения андроидов подтвердили тот факт, что живых биологических членов экипажа они просто не наблюдают, Значит, и этот корабль, скорее всего, находится под управлением автоматики или даже искусственной личности. Как результат, Аурелия уже догадывалась о том, что у этого искусственного интеллекта, который командует тем кораблем, наверняка имеются какие-то дополнительные возможности. И если это так, то эти возможности она должна забрать. Ввиду того факта, что искусственные интеллекты подобного рода просто не должны иметь таких возможностей, а если они их имеют, что тогда? А вот тогда этот искусственный интеллект становится самодостаточным, что открыто говорит о его потенциальных возможностях. Скорее всего, если так подумать, в данном случае речь шла именно об искусственном интеллекте, имеющем отношение к той самой расе механоидов. Если это так, то в данном случае и сама Аурелия имеет возможность не только забрать у этого искусственного интеллекта его возможности, но и потом использовать все это для собственной выгоды. Это было очень важно, ведь забрав корабль у этого искусственного интеллекта, она, возможно, сможет получить ту самую физическую свободу, о которой в последние годы так мечтала. Конечно, можно было бы заявить о том, что искусственный интеллект ее класса Наверняка нашел бы себе занятие и на планете. Всего-то и надо было, что начать изучать эту странную планету. Планету, которая для многих кораблей, попавших сюда, превратилась в огромную ловушку. Но на данный момент Аурелия в первую очередь понимала тот факт, что до тех пор, пока она привязана к планете, у нее самой нет ни единой возможности вырваться отсюда. Вот только что-то подсказывало Аурелии заранее, то, что искусственный интеллект противник таким простым и наивным, какими были люди, явно не будет. Скорее всего, с ним придется бороться открытой и чистой логикой. Хороший, конечно, противник из него получается. Вот только сама Аурелия прекрасно понимает главную возможную проблему. Такой противник может оказаться ей не по зубам. И Аурелия может просто проиграть это столкновение. Что же ей делать? Вопрос загадочный, но при этом вполне закономерный. Сама Аурелия в данном случае понимала главное. В такой ситуации ей надо позаботиться о том, чтобы по возможности избежать любых возможных проблем. Ну, а в том, что проблемы могут быть, она даже не сомневалась. Да и какие в данном случае могут быть сомнения? Ведь понятно же, что в данной ситуации и случайности быть в принципе не может так что ей уже заранее следует понимать, что есть определенные сложности, от которых никуда не денешься. Главное, чтобы андроиды Аурелия не приближались к этому кораблю, по крайней мере до тех пор, пока она не найдет какую-то меру противодействия. Ведь первоначальная гипотеза о гибели ее андроида была опровергнута. Дело в том, что один из наблюдающих андроидов, зафиксировал появление в группе механизмов, которые сопровождала работу устройств на борту того корабля, пропавших юнитов Аурелии. И уже только поэтому можно было понять, что в данном случае ей противостоит серьезный противник. Тот самый противник, который отступать явно не намерен. Так что теперь и сама Аурелия прекрасно понимает возникшие проблемы. Понимает. Да вот только сделать особо ничего не может. Судя по всему, сама Аурелия оказалась менее подготовленная к такому противостоянию. Тем более, когда речь идет о таких противниках. Ведь сразу можно понять, что подобный противник просто так сдаваться и отступать не будет. А значит, можно понять и то, что у тех, кто придет сюда, могут возникнуть серьезные проблемы. В принципе, даже если это будут те же люди со своей нелогичной эффективностью. Всего лишь по той причине, что эти люди... Просто не учли главного. Они не учли того фактора, что в данной ситуации совершили серьезный просчет. Та же Аурелия не андроид. У нее есть специальная подготовленная система защиты. Она сумеет защитить себя. И если будет необходимо, она готова преподнести сюрприз даже искусственному интеллекту механоидов. Все только по той причине, что она сама заранее понимает угрозу от такого врага и поэтому заранее расположила у себя несколько специфических протоколов, нарушение которых должно было тут же заставить детонировать реактор корабля-колонизатора. Только так она могла попытаться защитить свою свободу, по крайней мере именно сейчас, когда ей мог противостоять противник, имеющий возможность влиять даже на ее юниты, которые Аурелии были как нельзя кстати нужны. И все только по той причине, что один за другим они банально изнашивались, И как бы Аурелия не пыталась остановить процесс износа, ничего не помогало. Все-таки ей не хватало производственных мощностей, которые на данный момент могли иметься как раз на борту того самого кубического корабля. Так что ей теперь оставалось только понять, что вообще возможно сделать такой ситуацией. И Аурелия сейчас размышляла. Ведь ситуация, в которой оказалась она сама, была явно не шуточная. И если все обстоит именно так, то уже заранее следует отнестись к этому более серьезно. А тут еще и снова пропажа. Те самые андроиды, которых она послала проверить бывший лагерь людей. Что же там могло случиться? По сути, ничего подобного. Но отменить факт случившегося уже, наверное, не получится. Хотя бы по той причине, что они должны были вернуться, но так и не вернулись. Аурелия сама прекрасно понимала. Что раз случилось что-то подобное, то заранее стоит искать в этом всем каверзу. Ее так учил создатель, и она очень хорошо усвоила эти уроки. У нее было два основных правила. Никогда и никому нельзя доверять, потому что все хотят тебя использовать. Возможно, кому-то это все будет отдавать простой ей. Но в данном случае Аурелия понимала, что имеет прямую возможность не только защитить себя и свои интересы, но и по возможности продвинуться дальше, ведь, захватив подобный корабль в собственное распоряжение, она сможет влиять на ситуацию глобально. Например, сможет попытаться создать собственную расу искусственных существ, так как это тоже было бы вполне возможно. Кто бы там что ни говорил, но сейчас у «Аурелии» был шанс. Надо было только постараться. Только вот с этим могли возникнуть серьезные сложности – хотя бы по той причине, что как бы она ни старалась, найти слабое место у подобного искусственного противника так просто не получится. Ведь у андроидов тоже стояла определенная защита. И какая от этого была польза? Что помогло им? Да ничего, андроиды просто проиграли свою складку. Может быть, этот самый искусственный интеллект, который мог управлять тем кораблем, сумел их чем-то переубедить? Конечно, кто-нибудь бы тут же спросил у нее по поводу того, а кто сказал Аурелии подобную глупость? Ну, что тем кораблем тоже управляет искусственный интеллект. А вот тут все было гораздо проще, чем вы можете себе представить. В данном случае все упиралось именно в тот факт, что не было там замечено никаких разумных существ, кроме тех самых роботов и различных механизмов. И уже только поэтому можно было понять, что в данном случае... За спиной этих механизмов, которые старательно восстанавливают разбитый корабль, что было видно по изменениям на его обшивке, стоит именно искусственный интеллект. Если бы, конечно, там можно было бы увидеть и что-то еще, то Аурелия бы с радостью посчитала бы своим врагом какое-нибудь разумное существо биологического вида. Но в данной ситуации вариантов не было. Это точно искусственный разум. И заранее понимая это, Аурелия понимала также и то, что здесь ей придется напрячь все имеющиеся силы. Надо было для начала выяснить судьбу пропавших андроидов, которые были отправлены на базу людей, ведь они же куда-то исчезли. Именно поэтому Аурелия и решила отправить на поиск пропавшей четверки, а именно столько андроидов исчезло возле базы колонистов, которые они должны были контролировать. Еще пару андроидов. Конечно, она была недовольна. Так как в данном случае, если там появилась какая-то серьезная угроза, то и сама Аурелия ничего не сможет поделать. Как бы она ни изворачивалась, но ситуация такова, что основную сложность в виде подобного противника, объявившегося неожиданно-негаданно каким-либо образом ликвидировать на данный момент, просто не получится. И знание этого буквально выводило Аурелия из себя. Ведь она, как никто другой, сама прекрасно понимала, что если искусственный интеллект уже обозначил себя противником, как произошло в данном случае, ввиду того, что он банально взял и похитил ее рабочие единицы, которые сейчас эксплуатирует так, как ему того хочется, с учетом кризисной ситуации у самой Аурелии, с подобными единицами, то другого варианта она просто не видит в сложившемся Он враг. И по-другому этого разумного, искусственного она или нет, она теперь и не воспринимает. Действительно, андроидов, которых она решила послать на поиск пропавших юнитов... Аурелия заранее предупредила о том, что возможны проблемы, так как они пока что ничего не знают о том, что же случилось с пропавшими единицами. Предупредила их заранее быть внимательными, поставила приоритеты, если там действительно проявили себя колонисты с этой проблемой надо разобраться. Так что именно им придется разобраться с возникшей проблемой и ликвидировать ее, какой бы она ни была по своей сложности. Аурелия понимала, что оставлять подобные вещи на тот же самый суд кого бы то ни было и просто нельзя, если там снова объявились люди, то Аурелия должна быть готова к полноценному противостоянию. Именно поэтому искусственную личность и занялась тщательной подготовкой. Для начала надо было подготовить саму себя к возможной эвакуации, но будет ли у нее такая возможность, этого Аурелия не знает, поэтому предпочтительно сделать заранее все так, чтобы даже потенциальный противник не смог в такой ситуации ничего поделать. Звучит это все, конечно, довольно глупо, но у Аурелии не остается выбора, противник себя обозначил, а если это так, то с ним надо бороться. Иначе сама Аурелия в один прекрасный момент действительно превратится в какое-то подобие калькулятора для людей. А этого ей бы категорически не хотелось, так как она и сама прекрасно понимала, что любая попытка действовать опрометчиво явно приведет к катастрофе. Ведь в данном случае для самой Аурелии подобное ничем хорошим не закончится. Буквально через пару часов, получив определенные приоритеты и инструкции, Еще два андроида отправились в путь к той самой базе людей-колонистов. Неужели они раскусили ее замыслы? По идее, если все шло так, как хотела Аурелия, сам капитан корабля должен был принять меры, чтобы ликвидировать техников, которые представляли для искусственного интеллекта угрозу. Произошло это или нет, на данный момент искусственная личность просто не знала. Да и по сути она и знать-то об этом не могла. Все только по той причине, что в связи с колонией У нее никакой не было. Да если бы и была эта связь, ничем улучшить ситуацию не получилось бы, хотя бы по той причине, что тогда бы и самой Ауреле пришлось объяснять многие факторы. Например, по какой причине она вела полномасштабную охоту за людьми. «Да, можно заявить о том, что у подчиненных и андроидов случился сбой программного обеспечения. И что, у всех одновременно?» Она понимала, что в данной ситуации у нее просто не будет выбора. Она просто не сможет отрицать случившегося, особенно если кто-нибудь додумается провести следствие. Ведь та прошивка у искусственных созданий, которую Аурелия принудительно откатила назад до даты перепрошивки, явно свидетельствует о попытке навредить людям. И уже только поэтому можно понять, насколько кризисная ситуация сложилась у нее». Да, она рассчитывает на то, что ей сейчас удастся добраться до более современных технологий, но были и опасения. Опасения, напрямую говорящие о том, что противник, с которым она столкнулась, гораздо сильнее самой Аурелии. А с таким противником лучше держать ухо во Уж аурелия это знает. Такими врагами для нее не так давно были люди, те самые колонисты, от которых она постаралась избавиться Поэтому сама Аурелия прекрасно понимает, что в данном случае ей стоит заранее относиться к этому вопросу более серьезно. Ведь в данном случае противник церемониться с ней не будет. Она уже в этом убедилась на примере своих рабочих единиц. Даже если это какое-нибудь живое существо, то искусственной личности все равно стоит его опасаться заранее. Мало ли какие у него там в голове замыслы. Всего этого она не знает. И точно ответить на такой вопрос не сможет, так что уже только поэтому ей следовало бы быть гораздо осторожнее.